Слова шестая. Чума быстро распространялась. Но я все никак не мог научиться бесстрашию, о котором говорил Хаджа. Правда, я уже не берегся так, как в первые дни. Мне надоело сидеть день за днем в четырех стенах, словно больная женщина, и смотреть в окно. Время от времени я выскальзывал из дома и шатался, как пьяный по улицам, глазел на торгующихся с рыночными продавцами женщин на ремесленников, работающих в своих мастерских, на людей, зашедших в кофейню после похорон близкого человека. Пытался свыкнуться с чумой. Может, мне это и удалось бы, если бы не Хаджа. По вечерам он протягивал ко мне руки, приговаривая, что весь день касался ими других людей. Я замирал на месте и ждал. Так цепенеет человек, который, проснувшись, видит, что по нему ползает скорпион, трогая меня ледяными пальцами, похожими на мои. Хаджа спрашивал. «Боишься?» Я не шевелился. «Боишься?» «Почему?» «Иногда мне хотелось оттолкнуть руку Хаджи, ударить его» но я понимал, что это только еще сильнее раззадорит его. Я скажу, почему. Потому что ты грешник. Потому что ты по горло погряз в грехах. Потому что ты веришь мне больше, чем я тебе. Однажды он сказал, что нам нужно сесть за стол и что-нибудь написать. Именно сейчас нам нужно писать о том, почему мы — это мы. Но кончилось все тем, что он опять... Рассуждал лишь о чужих пороках. Впервые он показал мне написанное с гордостью. Уж не надеется ли он устыдить меня своими записками, подумал я, и не сдержался. Заявил Хадже, что он уравнял себя с глупцами и умрет раньше меня. Тут я решил, что нащупал его слабое место. Я напомнил ему о десяти годах труда, о времени, которое он потратил на разработку теории мироздания о том, как он, рискуя испортить зрение, часами вглядывался в ночное небо, о днях, которые он проводил, не отрываясь от книг. Чувствуя, что на сей раз мне удастся задеть его заживое, я сказал, что это будет очень глупо. Взять и умереть понапрасну, когда можно спастись от чумы и выжить. Мои речи заставили его засомневаться. Прочитав написанное им, я почувствовал, что в нем против его воли вновь растет Оттерянное было уважение ко мне. В те дни, желая забыть о своих несчастьях и обо всем на свете, я записывал счастливые сны, которые видел не только по ночам, но и днем, когда мне случалось вздремнуть. Эти сны, в которых смысл и были единым целым, я, проснувшись, старательно переносил на бумагу, страницы за страницей, излагая их поэтическим языком. В лесу за нашим домом Среди деревьев живут люди, владеющие тайнами, которые нам многие годы отчаянно хотелось узнать. И если набраться храбрости и войти в лесной сумрак, с ними можно подружиться. Наши тени не исчезают за ходом солнца, и мы, предаваясь сладкому сну в своих чистых и прохладных постелях, изучаем все, что нам нужно узнать и пережить, и это ничуть нас не утомляет. Человечки, которых я рисую во сне, не только превращаются в красивых, отлично лично изображенных людей, но и, сойдя с бумаги, начинают жить среди нас. Мы с отцом и матерью мастерим в саду металлические механизмы, которые будут работать вместо нас. Нельзя сказать, будто Хаджа не догадывался, что эти сны — дьявольская ловушка, которая влечет его во тьму бессмертного знания. И все же, осознавая, что с каждым разом теряет частичку уверенности в себе, Он спрашивал меня, что означают мои сновидения, и в самом ли деле я их вижу. Так что проделанные нами годы спустя с султаном впервые я проделал с хаджой. Из этих видений я вывел наше будущее. Понятно, что если человек заразился, например, той же чумой, то он заболеет. И так же очевидно, что нельзя избыть зароненные в тебя знания Можно с уверенностью утверждать, что Хаджа заразился этой болезнью и все же любопытно, какие он видит сны. Хаджа слушал меня, не скрывая усмешки, но поскольку он уже переступил через свою гордость, задавая мне вопросы, ему не с было со мной спорить. К тому же я замечал, что мои слова вызывают у него интерес». Наблюдая, как тает спокойствие, которое Хаджан опустил на себя с началом чумы, я осознавал, что мой страх перед смертью не уменьшился, но, по крайней мере, теперь я не был в нем одинок. Конечно, я расплачивался за это мучениями по вечерам, но уже уверился, что веду свою борьбу не напрасно. Когда Хаджан протягивал ко мне руки, я говорил ему, что он умрет раньше меня. Напоминал о невежестве тех, кто не боится чумы, о его незавершенных трудах, и о моих счастливых видениях, про которые он читал в тот день. Однако не мои уговоры стали последней каплей. Как-то к нам домой пришел отец одного из учеников школы, где преподавал Хаджа. Мужчина этот жил в нашем квартале и производил впечатление человека тихого и незлобивого. Я, примостившись в уголке, словно ленивый домашний кот, долго слушал, как они с Хаджой беседуют о том о сём. Наконец гость перешел к делу. Дочь его тетки осталась вдовой после того, как ее муж, прошлым летом, упал с крыши, перекладывая черепицу. Сейчас многие к ней сватаются, но наш гость подумал о Хадже, потому как знает от соседей, что тот благосклонно относится к сватам. Ответ Хаджи был неожиданно грубым. Он не хочет жениться, но если бы даже захотел, не стал бы брать в жены вдову. На это гость возразил, что пророк Мухаммед женился на Хадидже, не посмотрев на то, что она вдова. Да и к тому же она стала его первой женой. Он слышал, — сказал Хаджа, — что за женщина эта вдова. Она не стоит и мизинца, святой хадиджи Тогда наш носатый гость дал понять Хадже, что и тот не подарок. Сам-то он не верит, но соседи говорят, будто Хаджа просто-напросто довольствуется козами. Все думают, что не к добру он смотрит на звезды, возится с линзами и мастерит странные часы. С торговца, пытающегося сбить цену прельстившего его товара, гость вывалил еще пригоршню слухов, ходящих в квартале. За едой Хаджане сидит по-турецки, а устраивается за столом, как геуры. Он выкладывает немеренные деньжища за книжки, а потом эти самые книжки швыряет на землю и топчет ногами страницы, на которых написано имя пророка часами таращсь на звезда он просто пытается усмирить в себе шайтана но тщетно поэтому день деньской валяется в постели и пялится в грязный потолок своей комнаты женщины ему не понраву поскольку он падок до мальчиков я никто иной как его брат близнец он не держит пост в священный месяц рамазан и наконец чуму всевышний послал тоже из за него выставив гости за порог хотя вернулся вне себя от ярости Ну вот и пришел конец, — решил я, — его душевному спокойствию, которое зиждется на том, что он разделяет или делает вид, будто разделяет всеобщее настроение. Чтобы нанести последний удар, я сказал, «Те, кто не боится чумы, так же глупы, как этот тип». Хаджа забеспокоился, но заявил, что чумы не боится. Почему-то мне показалось, что говорит он искренне. Хаджа выглядел очень встревоженным, не знал, куда девать руки, и снова завел забытую была песню про глупцов. Когда стемнело, он зажег лампу, поставил стол посреди комнаты и сказал, что нам нужно сесть и что-нибудь написать. Словно два холостяка, проводящих бесконечные зимние ночи за гаданием, мы сидели за столом и что-то царапали на лежащих перед нами листах бумаги. Как же мы смешные думал я. Утром, прочитав написанное Хаджой, я решил, что он, пожалуй, смешнее меня. Хаджа, подражая мне, тоже записал свой сон, но по всему ясно было, что это выдумка, никакого сна он не видел. Снилось ему якобы, что мы с ним братья, и он наставляет меня, как положено, старшему брату, а я смиренно внимаю его мудрым речам. На следующее утро за завтраком Хаджа спросил, что я думаю о распространившемся в нашем квартале слухи, будто мы братья-близнецы. Вопрос мне понравился, но не слишком простил моему самолюбию, и я промолчал. Через два дня Хаджа растолкал меня среди ночи, чтобы сказать, он только что на самом деле увидел сон, о котором писал. Может, так оно и было, но я почему-то не поверил. Следующей ночью он признался, что боится умереть от чумы. Устав сидеть в четырех стенах, я под вечер вышел на улицу. Вот в саду мальчишки забрались на деревья, оставив на земле разноцветную обувь. Вот у источника собрались болтливые женщины. Теперь они уже не замолкали, когда я проходил мимо. Вот на рынке покупатели торгуются с продавцами. Тут же какие-то люди... Дерутся, что-то не поделив, их пытаются разнять. За этим увлеченно наблюдают зеваки. Я пытался убедить себя, что моровое поветрие пошло на убыль. Но, увидев, как со двора мечети Биязыд выносит одного покойника за другим, покрылся холодным потом и поспешно вернулся домой. Услышав, как я вхожу, Хаджа окликнул меня. «Подойди -ка — Подойди-ка сюда! Расстегнув рубаху, Он показал мне красное припухлое пятнышко пониже пупка. Спасения нет от этих насекомых. Я внимательно посмотрел на пятнышко. Должно быть укус довольно большого насекомого. Но зачем его показывать мне? Присмотреться получше я побоялся. Насекомое какой то укусило, продолжал Хаджа, да? Он притронулся к припухлости пальцем может, блоха. Я промолчал, предпочтя не говорить, что такого блошиного укуса никогда в жизни не видел. Остаток дня я под благовидным предлогом провел в саду. Я понимал, что оставаться в доме нельзя, но куда мне было деться? К тому же пятнышко и в самом деле напоминало укус насекомого, слишком маленькое для чумного бубона. Однако вскоре... Возможно, оттого, что я прогуливался по зеленой весенней траве, вновь завладела другая мысль. Через два дня покраснение набухнет, как бутон, и лопнет. А хаджа умрет в муках. По-видимому, это было огромное, ночное насекомое из жарких стран. Но как называлась сия воображаемая тварь? За ужином хаджа пытался выглядеть веселым, шутил, поддразнивал меня, но надолго его не хватило. Ужин завершился в умолчании. Наступил тихий, безветвенный вечер. — Что-то тоскливо мне, — признался Хаджа. — Мысли всякие одолевают. — Давай сядем за стол и напишем что-нибудь. Только так он и мог отвлечься. Написать он был не в силах. Пока я приспокойно записывал все, что приходило мне в голову, он просто сидел и поглядывал на меня краем глаза. «О чем ты пишешь?» Я прочитал ему о том, как после первого года обучения инженерному делу ехал домой на каникулы в коляске, запряженной одной лошадью, и как не терпелось мне поскорее доехать. Нет, я очень любил и университеты, своих однокашников. Я написал о том, как вспоминал их, И скучал по ним, когда сидел в одиночестве у ручья и читал взятые с собой на каникулы книги. Выслушав меня и помолчав немного, Хаджа вдруг прошептал с таким видом, будто делился тайной. И там все так счастливо живут. Я подумал, что он сразу пожалеет о сказанном. Но он продолжал смотреть на меня, с детским любопытством. «Я был счастлив», — ответил я тоже шепотом. По лицу Хаджи пробежала легкая, нестрашная тень зависти. И он немного смущенно начал рассказывать. Когда ему было двенадцать лет, его семья жила в Эдерне, Одно время они с матерью и сестрой ходили в лечебницу при мечети Биэзит, навещать деда, маминого отца, который страдал какой-то желудочной хворью. Утром, оставив младшего брата, который еще не умел ходить под присмотром соседей, мань брала к рынку с позаранок, приготовленного мухалеби, и они отправлялись в короткий, но увлекательный путь в тени тополей. Дед рассказывал им занятные истории, Хаджа нравилось их слушать, на лечебнице ему нравилось еще больше, так что он иногда убегал и разгуливал по ней. Однажды он слушал, как под широким куполом в свете фонаря играют музыку для душевнобольных и журчит вода. Потом заглянул в другие помещения, где сияли чистотой загадочные разноцветные бутылочки и баночки. В другой раз... Он заблудился, начал плакать. Его провели по всем палатам лечебницы, пока не отыскали ту, где лежал Абдуллах и Фенди. Мать иногда плакала, иногда вместе с дочкой слушала рассказы деда. Потом они уходили, взяв пустую крынку. Но прежде чем вернуться домой, мама покупала им халу и говорила, «Поедим, пока никто не видит». У них было любимое местечко на берегу реки, под тополями, где они сидели втроем, опустив ноги в воду, ели халву, и никто их не видел. Хаджа замолчал, и наступила тишина, тревожившая нас ощущением странной братской близости. Хаджа терпел эту тревожную тишину довольно долго. Потом в соседнем доме с грохотом хлопнули дверью, и он снова заговорил. «Именно в то время, — сказал он, — в нем пробудился интерес к науке, когда он смотрел на бутылочки, баночки и весы, с помощью которых исцеляли больных. Но дед умер, и больше они в лечебницу не ходили. Хаджа все мечтал о том, как снова придет туда, когда вырастет». Но однажды река Тунджа разлилась и затопила здание. Больных перевезли в другое место. Мутная вода долго стояла в палатах, а когда ушла, оставила прекрасную лечебницу в мерзкой вонючей грязи, которую долгие годы потом не могли счистить со стен. Хаджа снова замолчал, но ощущение близости между нами уже не было. Он встал из-за стола и краем глаза наблюдал за его бродящей по комнате тенью. Потом он взял со стола лампу и зашел мне за спину. Теперь я не видел ни самого Хаджи, ни его тени. Мне хотелось повернуться и посмотреть на него, но я не мог. Я был охвачен беспокойством, словно ждал какой-то беды. Вскоре я услышал шелест снимаемой одежды и в страхе обернулся. Хаджа, сдетый по пояс, стоял у зеркала, освещая себя лампой, и внимательно рассматривал свой живот и грудь. «Господи!» — сказал он. «Что же это за нарыв такой?» Я молчал. «Подойди сюда, посмотри!» Я не шелохнулся. И Хаджа закричал. «Подойди сюда!» говорю — говорю. Я подошел, словно страшащийся наказание ученик, но не вплотную. Близость его голого тела мне совсем не нравилась, и сначала я почти поверил, что именно из-за этого не хочу к нему подходить. В действительности я знал, в чем дело. Меня страшил нарыв. Хаджа тоже понял это. Однако я все-таки попытался его обмануть, наклонился и стал со знающим видом рассматривать красную припухлость, что-то бормоча себе под нос. «Боишься, да?» — спросил наконец Хаджа. Желая показать, что мне не страшно, я наклонил голову еще ниже. Боишься, что это чумной бубон? Я притворился, будто не расслышал, и хотел сказать, что это укус насекомого. Должно быть того же странного насекомого, которое когда-то укусило и меня, вот только я никак не могу вспомнить название этой твари. — Потрогай, — велел Хаджа. — Как же ты поймешь, что это такое, если не потрогаешь? — Прикоснись ко мне. Увидев, что я... Не могу заставить себя до него дотронуться. Хаджа повеселел, провел по нарыву пальцами и потянулся ими к моему лицу. Я с отвращением отпрянула он стал смеяться надо мной. Разве можно так трусить из-за простого укуса насекомого? Но его веселье скоро угасло. Я боюсь умереть. Вдруг произнес он таким тоном, будто говорил не о смерти, а о чем-то другом. Выглядел он не столько смущенным, сколько разгневанным. Это был гнев человека, столкнувшегося с несправедливостью. — А ты уверен, что у тебя нет такого нарыва? Ну-ка, раздевайся. Он настаивал. Я неохотно, словно ненавидящий мытье мальчишка, снял с себя рубашку. В комнате было жарко, окно закрыто. И все же откуда-то потянуло сквозняком. Я вздрогнул. Не знаю, может быть, это поверило. Холодом от зеркала, застеснявшись своего отражения, я сделал шаг в сторону. Теперь я видел в зеркале только профиль Хаджи, склонившего ко мне свою большую голову, так похожую, по всеобщему мнению, на мою. «Он хочет отравить мою душу», — вдруг подумалось мне. «А ведь я многие годы гордился тем, что все обстоит как раз наоборот». Тем, что это я, учу его. Смешно подумать, но на какой-то миг мне показалось, будто эта бородатая голова, потерявшая при свете лампы всякий стыд, тянется ко мне, чтобы пить мою кровь. Вот как оказывается. Мне нравились те страшные рассказы, которых я наслушался в детстве. Размышляя об этом, я вдруг почувствовал, как хаджа прикасается пальцами к моему животу. Мне хотелось броситься прочь, хотелось ударить его чем-нибудь по голове. На тебе нет, — заключил он. Потом зашел мне за спину, ощупал подмышки, шею, посмотрел за ушами. Здесь тоже нет. Не кусали тебя, выходит. Он положил мне руку на плечо, словно я был другом детства, которому он хотел пожаловаться на свои горести. Затем сжал пальцами мою шею сзади и подтолкнул вперед. Давай вместе посмотримся в зеркало. Взглянув в зеркало при свете лампы, я снова поразился тому, как сильно мы похожи. Вспомнил, как испытал такое же чувство при первой встрече с ним в доме Паши. Тогда я видел перед собой человека, которым должен был стать. Теперь же подумал, что это он должен стать таким, как я. Мы единое целое. Сейчас это казалось мне очевидной истиной. Я застыл на месте, как будто мне связали руки и ноги. Я пошевелился, провел рукой по волосам, чтобы стряхнуть себя это ощущение, и словно бы убедиться, что я — это я. Но он сделал то же самое движение, причем очень ловко, ничем не нарушив царящей в зеркале симметрии. Он в точности подражал моему взгляду, наклону головы, и застывшему на моем лице выражению ужаса, видеть которое в зеркале было невыносимо, но я не мог отвести взгляд. Ахаджа вскоре развеселился, словно мальчишка, который дразнит приятеля, повторяя его слова и жесты. «Мы умрем вместе!» — крикнул он. «Какая чушь!» — подумал я. Но мне все равно стало еще страшнее. Это была самая страшная ночь из проведенных мной в доме Хаджи. Потом он сказал мне, что с самого начала боялся чумы и только делал вид, что не боится, чтобы испытать меня, как палачи садык-паши, грозившие мне казни, или люди, толковавшие о нашем сходстве. Он, — сказал Хаджа, — овладел моей душой, и может подражать не только моим движениям, как делал только что. Теперь он знает, о чем я думаю, и думает о том, о чем мне должно быть известно. Правда, затем он спросил меня, о чем же я думаю. Думать я мог только о нем, но соврал, что ни о чем не думаю. Впрочем, Хаджа меня не слушал. Он спрашивал не потому, что желал знать ответ, а только чтобы меня напугать» бы справиться с собственным страхом, разделить его со мной. Я догадывался, что чем острее он ощущает свое одиночество, тем больше ему хочется причинить мне зло. Он водил рукой близ наших лиц, пытался повергнуть меня в ужас магии нашего странного сходства, волнуясь и нервничая еще больше моего. Я чувствовал, что ему хочется сделать что-то дурное, но другая часть его души — выставала против этого потому то говорил я себя он и держит меня за загривок не давая отойти от зеркала при этом ходджане казался мне таким уж глупым и беспомощным он был прав мне действительно хотелось говорить и делать то что он говорит и делает и я завидовал ему потому что он раньше меня смог превратить в игру страх перед чумой и перед зеркалом И, несмотря на весь свой страх и догадку, будто во мне появилось нечто такое, чего я и в мыслях не допускал, я никак не мог избавиться от ощущения, что меня вовлекли в игру. Хаджа ослабил хватку, но я не отходил от зеркала. «Я стал, как ты», — проговорил Хаджа. «Теперь я знаю, как ты боишься». «Я стал тобой». Я понял, что он хочет сказать, но постарался убедить себя в том, что его слова, которые сегодня я считаю пророческими, не сомневаюсь что пророчество это наполовину сбылось, глупы и по-детски наивны. Аджа заявил, что может видеть мир моими глазами. Теперь он, дескать, понимает, как они думают и что чувствуют. Он отвел глаза от зеркала и говорил, глядя на погруженные в полумрак стол, стулья, стаканы и прочие предметы. Он уверял, что теперь может рассуждать о вещах, ранее его разумению недоступных, из-за неспособности их увидеть. Но я думал, что он ошибается. И слова, и вещи были те же самые. Новым был только страх. И даже не он сам, а способ, которым Хаджа справлялся с ним. на этот способ о котором я сегодня не смогу написать открыто, мне представлялся притворством, которое Хаджан опускал на себя, стоя у зеркала, не более чем новой игрой. И он, словно бы время от времени, помимо воли, забывал об игре, возвращаясь мыслями к нарыву, спрашивая себя, что это такое, вкус насекомого или чумной бубон. Потом... Мы еще стояли полуголые перед зеркалом. Хаджа сказал, что хотел бы заново начать с того, на чем остановился я. Он займет мое место, а я его. Для этого нам достаточно будет поменяться одеждой, ему сбрить бороду, а мне отпустить. От этих слов сходство наших отражений в зеркале устрашило меня еще более. Мои нервы были на пределе. Ахаджав захлеб говорил о том, что будет делать, когда не он меня, а я его отпущу на свободу, и он, став мной, вернется на мою родину. Я с удивлением понял, что он запомнил все мои рассказы о детстве и юности, запомнил до мельчайших подробностей. Но эти подробности осмыслил по-своему и создал в воображении странную, небывалую страну. Моя жизнь словно бы мне больше не принадлежала. Она оказалась в руках Хаджи, и он направлял ее куда хотел, а мне оставалось только со стороны, будто во сне, наблюдать за тем, что со мной происходит. Однако рассказ Хаджи о том, как он, став мной, поедет в мою страну и станет там жить, звучал настолько наивно и забавно, что я не мог полностью ему поверить. С другой стороны, я удивился стройности, рисуемой им подробной картины. «И такое, выходит, могло бы статься», — думал я. И вот так я тоже, оказывается, мог бы жить. Тогда я понял, что впервые ощущаю присутствие в жизни Хаджи чего-то более глубокого, чем вилось мне раньше. Но чего, этого я сказать не мог. Так или иначе... Удивленно внимая его рассказам о моей жизни в том далеком мире, тоска, по которому мучила меня столько лет. Я забыл свой страх перед чумой. Но продолжалось это недолго. А Джаза хотел, чтобы теперь я рассказал, что буду делать, когда займу его место. Однако после долгого стояния перед зеркалом, когда я пытался убедить себя в том, что не так уж мы и похожи, а нарыв на теле Хаджи — всего лишь след от укуса насекомого. Мои нервы вконец расстроились, и ничего путного в голову мне не приходило. Но Хаджа настаивал, я, вспомнив, что когда-то собирался по возвращении на родину доверить свои впечатления бумаге, сказал, что, может быть, напишу однажды хорошую книгу о его жизни. Услышав это, Хаджа преисполнился злобой и презрением. «Я», — заявил он, — «не зная его жизни так, как он знает мою». Оттолкнув меня от зеркала, он остался перед ним один и продолжал говорить. «Он сейчас расскажет о том, что случится со мной, когда займет мое место». «Прежде всего», — сказал он, — «нарыв окажется чумным бубоном, и я умру». И Хаджа принялся описывать, как я буду корчиться в муках, прежде чем испущу дух. Меня будет терзать страх, которому я не смогу противостоять, потому что не готов к нему. И этот страх окажется хуже самой смерти. мои страдания на смертном одре Аджа отошел от зеркала. Вскоре я обернулся и увидел, что он улегся на неубранную постель, и оттуда продолжает рассказывать об ожидающих меня боли и мучениях. Он положил руку на живот, как на источник боли, о которой говорит. — подумал я. Тут он подозвал меня. Я в страхе подошел и сразу пожалел об этом. Он снова вздумал меня ощупать. Я почему-то уже не сомневался, что его просто-напросто укусило насекомое, но мне все равно было страшно. Так продолжалось всю ночь. Пытаясь заразить меня своей болезнью и своим страхом, Хаджа твердил и твердил, что я — это он, а он — это я а все от того, что ему нравится смотреть на себя со стороны, и думал я. И, словно стараясь очнуться от ночного кошмара, мысленно повторял «это такая игра». Он же сам сказал, что это игра. Но Хаджа покрылся обильным потом. И не похоже было, что причиной тому стоявшая в комнате жара или его удушливые слова. Этот пот походил на испарину больного. Когда забрежил рассвет, Он продолжал говорить о звездах и смерти, о своих придуманных прорицаниях, о глупости султана и его неблагодарности, о своих любимых глупцах, о нас и о них, о том, что ему хочется стать кем-то другим. Я уже не слушал, вышел в сад. В память у меня почему-то всплыли суждения о бессмертии, вычитанные в одной старой книге. На улице все было неподвижно. Только воробьи скакали по ветвям лип и чирикали. Удивительный покой. Я подумал о том, что сейчас происходит в других, стамбульских домах, а больных. Ухаджи чума, и он будет продолжать в том же духе, пока не умрет. А если нет, то до тех пор, пока не исчезнет эта красная припухлость. Я понимал, что не могу больше здесь оставаться. Возвращаясь в дом, я еще понятия не имел, куда убегу, где буду скрываться. Мечталось мне о месте, далеком от хаджи и от чмы. Запихивая в мешок кое-какие мои пожитки, я решил, что на дальние края нацеливаться не стоит, чтобы меня не успели поймать по дороге. Больше я ни о чем не думал.